Глава седьмая. — Хорошо, давай перейдем на «ты», — спокойно, даже равнодушно ответила Оля и перешагнула порог дегустационного зала. — А почему вы развелись? — бесцеремонно поинтересовался Никита, следуя за ней. Подхватив бокал, он на секунду прислушался к говорливому эксперту по алкоголю, а затем остановился и замер в ожидании ответа. Это мое личное дело. Твои слова переводятся как «А не пошел бы ты куда подальше со своими вопросами». Ольга прострелила Никиту строгим взглядом и поджала губы. Почему он задает ей такие вопросы? Разве он не знает, что такое такт? И почему скатывается на грубые шутки? Разве она давала повод думать, что с ней можно так разговаривать? Кажется, мы начали понимать друг друга с полуслова, ответила она и потянулась к бокалу с виски, но передумав, тут же опустила руку. Правило ПТС: sight, smell, swish, swool, splash. С улыбкой напомнил Никита: рискни, тебе может понравиться. Я знаю. в русском варианте это правило пяти п посмотреть понюхать посмаковать проглотить плеснуть воды ну пятый пункт я всегда игнорирую и не разбавляю виски водой странно даже то что ты выдерживаешь целых четыре правила ворчливо ответила оля краем глаза она увидела константина вошедшего в зал и машинально дотронулась кончиками пальцев до волос, подняла голову и встретила взгляд Никиты. Тот точно спрашивал, «Мы играем дальше?» Никита чувствовал ее настрой, но от этого становилось только хуже. Не хватало еще быть слабой и рядом с ним. Качнув головой, она дала понять, что не нуждается в помощи и глупых играх. «И как виски? Действительно блеск?» Раздался за спиной наигранно беззаботный голос Константина. Кажется, и он чувствовал себя не в своей тарелке. «Вполне», – ответил Никита и сделал шаг к Оле. Его рука вновь легла на ее бедро, настойчиво, сильно уверенно. «Легко пьется. Останетесь слушать джаз?» «Малыш, ты как?» – поинтересовался Никита у своей подружки. В эту секунду Оля пожалела, что не выпила виски. «Лучше поедем», — выдавила она из себя. «Апрель будет сумасшедшим! Неделя в иномании, выставка, прест его на перо! Все-таки он выдающаяся личность! Столик в его ресторане нужно бронировать за три месяца, иначе не попасть! А виноградники, а школа поваров! Наивысший уровень!» — восхитился Костя. «Я хочу с ним познакомиться!» «О да!» — иронично согласился Никита, который не только несколько раз ужинал в парижском ресторане его на перо, но и был знаком с ним лично, а также направлял двух поваров Пина Гросс в его школу. «Так что непременно увидимся!» — добавил Костя, старательно поддерживая имидж интеллигентного бывшего мужа. «Ничего хорошего!» мрачно подумала Оля. Уезжать Никита совершенно не собирался. Пьянка только началась. Через полчаса разогретый народ растеряет остатки скованности и начнется именно то, ради чего он появился на открытии школы виски – общение. Когда они хлопают по плечу других, и все разговоры так или иначе сходятся на бизнесе. Никита сто лет не был в Москве, ему необходимо навести мосты, прощупать рынки, влиться в атмосферу. — А может, останемся, малыш? Он нарочито выделил последнее слово и сильнее прижал ее к себе. — Давай уж, соглашайся, у меня здесь куча дел. Но для Оли этот вечер был слишком насыщенным, и ей хотелось вернуться домой, чтобы не видеть ни Костю, ни Никиту. и пусть он немедленно уберет руку с моего бедра оставайся ровно произнесла она делая незаметную чужому глазу попытку выбраться из его объятий попытка провалилась а я поеду и тут же заметила каким выжидательным стал взгляд ее бывшего мужа его явно интересовала реакция никиты и дальнейший ход событий оля поняла что если Никита останется, то Константин Белкин обрадуется этому. Ну да, настолько ее любить нельзя, я же знаю. Сердце предательски защемило, и она к собственному изумлению сама прижалась к милому другу и тут же ужаснулась этому. Что он о ней подумает? Она окончательно сошла с ума. Так нельзя. Никита мысленно выругался. Ладно, впереди действительно много встреч. Он э, раздобудет еще одно приглашение. Даже не он. Пусть Ольга раздобудет. Она же здесь делает что-то. Что, кстати? Значит, имеет доступ в эти круги. Частный детектив тоже мне бледнеет перед бывшим мужем. Ничего, он еще наверстает упущенное. Никита посмотрел на Олю и, добавив ноток заботы, ответил, «Нет, я тебя одну не отпущу. Если тебе здесь не нравится, мы уезжаем вместе». Светлые брови Константина Белкина сошлись на переносице. На улице Оля сразу почувствовала себя лучше. Затянула поясок плаща, прижала к себе сумочку и, не торопясь, стала спускаться по ступенькам. Невысокие каблуки выдавали еле слышное тук-тук. Прохладный влажный воздух щекотал нос. Напряжение медленно таяло. Хватит с нее безумных поступков. Хватит с нее замятина. Хватит с нее белкина. Завтра воскресенье. Она не любит воскресенье, но как-нибудь переживет. А в понедельник все встанет на свои места. Она зайдет в свой кабинет, сядет за стол и будет работать. Нужно подумать, на какие мероприятия отправить Создальцева, на какие Мышкину. Незачем ей везде появляться самой. Вот только приезд его на перо она проигнорировать никак не сможет. Он друг отца, да и выставку тоже. И на неделе в иномании появиться нужно. Эй, раздался над ухом голос Никиты. «Тебя подвезти?» «Нет, спасибо, я на машине», не оборачиваясь, ответила Ольга. «Эй!» на смешливости в голосе прибавилось. «А может, тогда ты подвезешь меня?» «Нет». «А как насчет спасибо?» Оля остановилась, развернулась и, глубоко вздохнув, сорвала злость на младшем замятине, единственном наследнике империи Гроз. «Спасибо за то, что посмел меня обжимать в присутствии ста человек!» Громко сказала она, зачем-то потрогав заколку, устремилась к своей синей хонде, а Никита остался стоять на ступеньках. Он стоял и смотрел ей вслед с улыбкой. Руководитель отдела Владелец машины и обладатель отличного генеалогического древа протянул руку к кованому кольцу, и старая Рада устало поморщилась. «Явился, не запылился», — недовольно произнесла она и отошла от окна. «Кто?» — спросила Люба, убирая тонкую фарфоровую чашку со стола. «Жених наш, тот, что о Светочке мечтал». и принесла не легкая на ночь глядя. Я уже домой собиралась. Нет, ну ты посмотри на него! Стучит и стучит! Да заходи же ты! Открыто!» — проворчала она и громко добавила. «Открыто!» Люба тут же юркнула в смежную комнату и затаилась за портьерой. Пёстрая юбка вспорхнула бабочкой, и вот уже нет черноволосой красавицы в магическом зале. Жених заметно изменился, расцвел. Лысина сияла, точно самоварный бог в солнечную погоду. Редкие волосы больше не свисали сосульками, опушились во все стороны. Он явно прибавил в весе и выглядел таким счастливым, что Люба искренне изумилась. Неужели юная Светочка ответила взаимностью? «Этого не могло быть!» «Я к вам с благодарностью!» — выдал мужичок, смешно кланяя старой ради чуть ли не до пола. «Научили уму-разуму! Раньше я неправильно на жизнь смотрел, а теперь прозрел!» Люба невольно улыбнулась. Ей приходилось бывать свидетельницей многих странностей, но все же этот бабушкин клиент завораживал. И завораживал он именно внутренним светом, которым ни с чем нельзя было спутать. Он любит, без сомнения любит. Да вы присаживайтесь. Гостеприимно предложила старая рада, заметно подобрев. Гадая, она всегда переходила на простое обращение, а когда беседовала по душам, превращалась в вежливую даму. Рассказывайте. Она тоже мимолетно улыбнулась и Люба поняла, что бабушка уже знает, о чем поведает вздыхатель Светочки. Бабушка, как книгу читала его тогда и, конечно, читает сейчас. Видимо, новые страницы ей нравятся. — Я хорошо сплю, хорошо ем, и с мужскими способностями все замечательно. — Вас есть чем поздравить, — кивнула старая Рада. — Но мое участие в вашей судьбе весьма скромно. а уж к возродившимся мужским способностям я точно не имею отношения. Люба прикрыла рот ладонью и беззвучно засмеялась. Наверное, бабушке сейчас тоже трудно сдерживать смех. «Я женюсь!» – добавил он торжественно. «Думал ли я, десять дней назад, выходя из вашего салона, что все изменится? Нет. Вы тогда говорили, что на моем пути уже появилась та самая женщина, что впереди сладкие плоды удовольствия, что подули ветра в нужную сторону. А я-то, дурак, не понимал, не верил. А теперь я хорошо сплю, хорошо ем и... И с мужскими способностями все замечательно, закончила старая рада. Люба зажмурилась. Еще с детства в такие минуты, пытаясь схватить судьбу за хвост, она часто придумывала разные «если». а потом ждала, угадала или нет, сбудется или нет. Угадывала она почти всегда и сбывалась довольно часто. «Если его невестой окажется Бочкина, то я тоже скоро встречу свою любовь», – подумала она, открыла глаза, убрала за ухо кудрявый локон и прислушалась. «Наташенька, моя отрада!» И красивая, и умная. Согласитесь, сейчас умные женщины – большая редкость. Да, – оправдала ожидания старая рада и покосилась сначала на портьеру, а затем на часы. Разговор предстоял долгий, подобные темы неисчерпаемы. Уж она меня и голубит, и холит, и лелеет, как я раньше мог не замечать ее красоты. Мужичок пожал плечами и покачал головой. — А Светочка мне не нужна. И знаете, всё случилось, как вы и говорили. На следующий день я застукал её в переговорной с юристом Ильёй. Пренеприятнейшая сцена. Ну да неважно. У Наташи богатый внутренний мир, и котлеты какие чудесные получаются. Ещё оказалось, что в ее роду был художник-портретист и дирижер. Вы представляете, какие талантливые дети у нас получатся?» «Да», — весомо ответила старая рада и подкинула дровишек в огонь. «А где же вы с ней познакомились?» «Как, я разве не сказал?» Мужичок хлопнул себя ладонью по лбу и подскочил. «Я же вам фотографию показывал тогда, помните? Бочкина! Она рядом со Светой стояла. Я еще сказал, что она стерва и глупая. А она просто злилась, потому что я на нее внимания не обращал и ревновала. Бочкина!» «Помню, помню!» — махнула рукой старая Рада. «Чего же мне забывать, когда и так все понятно было?» Вот я и пришёл поблагодарить. Спасибо, что указали нужный путь. Сориентировали, так сказать. А ещё... Заёрзал мужичок. Можно мне узнать, кто у нас будет первый, мальчик или девочка? Лучше бы мальчик, наследник. Я уже давно хочу наследника. Как бабушка будет в очередной раз уводить в лесную чащу счастливого жениха, Люба смотреть и слушать не стала. Села в любимое уютное кресло, поджала ноги и тихо вздохнула. Значит, скоро.